Глава семнадцатая Вторую жизнь живу. Должна была бы поумнеть уже? Нет, глупость не лечится. Куда, спрашивается, попёрлась? Людей нашла? Нашла. Они все просчитали и подготовили, задачу поняли, важностью миссии прониклись. Так нет же, я же самая умная. Все знаю, все умею, всех победю, побежу, одолею. Стрелять умею, скалодром и обычные скалы уже не представляют для меня проблем. Нож, как продолжение руки. Я почти уже крутой американский скаут, мать твою. Круче меня только спецназ. Нет, ну дура же. Зато с запросами и претензиями. На дворе июль. Нормальные люди, Фомич, Нинель, Василиса на море. А я... Пятый день по тайге идем. Главный в группе, отставной военный, двужильный мужик. Он-то меня точно брать не хотел. Но я, с упертая, настояла на своем участии. Теперь вот он на мне и отыгрывается. Идем по лесу, невзирая на его условную проходимость, в ускоренном темпе, как боевая группа во вражеском тылу. Ох, как мне плохо. Я уже все, что могла, сама себе маленьким язычком объяснила, но легче почему-то не становится. Если выживу... Нет, если Кирилл выживет... Я ему ковровой пластмассовой выбивалкой советских времен массаж задницы сделаю, чтобы месяц стоя все делал и на животе спал. Пистолет, воду для себя любимой, спальный мешок, ножи, веревку, небольшую аптечку, неприкосновенный запас сухого пайка на три дня и запасную одежду по-мнимому тащу на себе в плотно закрытом непромокаемом рюкзаке. Пистолет, правда, не в рюкзаке, а так. все свое ношу с собой. Как самый крутой мужик, солдатский начальник, мне постоянно повторяет. А вдруг в колодец посреди леса упадёшь, рюкзак тебе вместо поплавка будет. Все ребята посмеиваются, а веник общипанный дальше поучает, утешает и даже не улыбается. Почему веник? А потому что капитан запаса Вениамин Петрович Жухрай. Ребятки должны в любой момент быть готовы действовать. Они не должны погибнуть от пули только потому, что тащили тебя и твои вещи. Говорит он. «Нет, я понимаю. Устав военной службы. Пункт первый. Командир всегда прав. И пункт второй, если командир не прав, смотреть пункт первый. Но куда мы так несёмся? Сидел мой ненаглядный целый год в тайге. И ещё дней десять дополнительных посидел бы. А что, погода стоит прекрасная. Природа вокруг тоже прекрасная. Принцесса, что на выручку несётся, сломя голову, тоже ничего». «Так кому что еще нужно?» «Венику». Он, видите ли, проводит учения, приближенные к боевым. «Десятый день идем. Десятый! Этот чудо-командир нас кругами, что ли, водит? Я скоро из маленького рыжего таракана в белочку превращусь без всякой магии на зависть всем антимагам из фанфиков». «А что, за сегодняшний день ни разу не споткнулась, не упала, не выругалась на могучем русском?» И даже сумела помочь ребятам с ужином. Через препятствия перемахивала так, будто родилась с рюкзаком на спине. И что я услышала, засыпая? Сегодня наш рыжик своим пыхтением распугивал живность тайги не так рьяно, как все прошедшие дни. А потому завтра с утра выдвигаемся в нужном направлении. Идем в прежнем темпе. Джек, девчонка на тебя. Утром я как умная взрослая женщина. Сделала вид, что ничего не слышала. А к концу следующей недели поняла, о чем говорил ребятам командир. Ибо, наконец-то, во время движения начала слышать не только свое дыхание, но и лес, окружающий меня. К стоянке любителей золота мы вышли к полудню. Ну, как вышли? Просто совершенно неожиданно для меня Веник подал жестом сигнал об остановке движения и также жестом отправил двоих парней вперед. Через час мы уже знали о том, что достигли цели нашего турпохода. В крепкой избушке, обнаруженной ребятами, стоящей недалеко от бурного звонкого ручья, в данный момент никого не оказалось. Но, судя по вещам и посуде к вечерней трапезе, возвратиться должны были девять человек и все с оружием. Времени для того, чтобы взять стоянку в кольцо, было достаточно. Меня, как самого непредсказуемого и бесполезного участника нашей компании, было решено отвести подальше в сторону, во избежании проблем, как сказал Вениамин Петрович. Знал бы он, чем все закончится, привязал бы меня к себе канатам, или к дереву, как кота ученого, про которого Пушкин писал, на цепь приковал. Но они меня за километр от театра военных действий отволокли, к реке. Решили, что шум, издаваемый быстрым течением, не позволит никому услышать меня и мою возню, и никого не спугнет. Ну, так я и не собиралась никуда лезть, и мешаться под ногами ни у кого не собиралась. Сначала. Сидела себе тихонечко в захоронке, никого не трогала, никого не видела, никому не мешала, на реку смотрела. Я же не виновата, что на берег этой реки, совсем недалеко от меня, парнишка вышел, а за ним следом мужик, лохматый такой. Парнишки на первый взгляд, я бы дала лет четырнадцать-пятнадцать, а мужик в наступающих сумерках выглядел лет на сорок. Откуда они появились, я к своему стыду не заметила. А вот то, что мальчишка плакал, а лохмач пытался его сначала утешить, а потом умыть и успокоить, поняла. И все бы хорошо, не собиралась я выдавать им своего присутствия. Но эти дураки оба свои ружья на берегу повыше от воды положили. И пока один сопли пускал, а другой их ему по лицу размазывал, вокруг не смотрели совсем. Если бы она не начала выбирать более удобное для атаки место, то я бы ее не заметила тоже. Кого? Рысь. Крупный представитель этих изумительно красивых и опасных кошек на моих глазах выбирал себе жертву именно сейчас. Естественно, моя рука дернулась к пистолету. А голова в кое веки сработала на опережение. Но не зря в народе говорят, дурака могила исправит. Остальное всё произошло почти одновременно. Рысь прыгнула, выбрав в жертву мальчишку. Мужик заметил хищника слишком поздно и, пытаясь его спасти, спихнул в реку. Саму рысь в полете догнал мой нож, потому как я еще успела подумать, что выстрел помешает работе веника и его ребят. А вот то, что мужик может заорать, не успела подумать. Почему? А потому что поняла, что мальчишка плавать не умеет, а мужик с рысью обнимашками занялся. Убить-то её с одного удара я не сумела, скорее всего. Вот и плыли мы по этой крутой реке сейчас, Пацаны и я в обнимку. Говорю же, дура. Сиганула следом за ним и в этот момент точно ни о чем не думала. И когда ледяная вода в лицо хлестнула, тоже не думала. А Вот когда недалеко от меня белобрысая башка мелкого камикад замелькнула, Подумала, спасибо тебе, веник дорогой. Спасибо, родненький, за рюкзак, что как поплавок помогает мне на поверхности самой держаться. И за жилетку, про которую я вспомнила, как только мой спасаемый утопленник начал меня в воде притапливать. В нее он меня буквально силком обредил, прежде чем к реке отправить. Дёрнешь за колечко, деточка, она и надуется. Напугаешь рыбу, когда приманку изображать будешь, она тебя сама на берег выкинет. Шутник. Вот нырнула пару раз в стальных объятиях еще не взрослого, но уже и не совсем ребенка, и вспомнила про колечко. Теперь у меня два поплавка есть. И если бы не камни, об которые нас так крепко перемалывает, то заплыв можно было бы признать удачным. Сама жива, пацан живой, есть надежда выжить. НЗ с собой, руки пока целые. Одно настораживает, вода ледяная, темнеет. А позади нас в волнах что-то темное мелькает. Если кошка — плохо, да если и мужик, то тоже не очень хорошо. Заплыв закончился неожиданно. Речка резко сменила свое направление, и нас буквально выкинула на берег в кучу брёвен и веток. И вот, лежим мы, чуть присыпанные этим добром, обнимаемся и молчим. Замерзли так, что зуб на зуб у обоих не попадает, и пальцы, которыми мы друг в друга вцепились, не разжимаются. «И тут на тебе!» Чуть пониже нас вышвыривает что-то еще, И это что-то начинает материться. Как у меня в руке пистолет оказался, я и сама не заметила. А вот выстрелить мне парнишка помешал. «Не стреляйте, тетенька. Как и разглядеть-то успел. «Это дяденька Кирилл, он нам поможет и не обидит. Он у нас самый лучший!» Ты глянь, как он переживает, даже заговорил. А я заорала, когда поняла, что этот придурок, который дяденька Кирилл, «Опять в речку сигать собрался!» «Стоять! Придурок, здесь мы! Кто ты? Назовись!» «Вань, отзовись!» Наперекор мне заговорил лохматый купальщик. «Здесь я!» — откликнулся мальчишка и тут же меня сдал. «Вы, дяденька Кирилл, послушайтесь тётеньку, она в вас из пистолета целится». «Ну, если из пистолета...» — проговорил знакомый мне голос. «Меня зовут Кирилл Крафт. Я живу в тайге с группой старателей. А мальчика рядом с вами зовут Валиев Иван». Продолжил разговор он, подбираясь поближе к нам. «Он сирота, его мужики в заброшенном старообрядческом скиту нашли и к себе взяли. Ни он, ни я не причиним вам вреда. Спасибо вам за его спасение, но мне бы хотелось предложить вам...» Выбраться из этого бурелома и попытаться согреться, ибо вернуться к жилью сейчас у нас не получится. Нашла. Я его нашла. Заученным до автоматизма движением убрала пистолет. Закопошилась, пытаясь встать. Горло перехватило от огромного желания заплакать. Рядом со мной поднимался на ноги Иван. Обойдя кучу бурелома, наваленного рекой, мы наконец-то смогли собраться в трясущуюся от холода кучку И только тогда, оказавшись рядом с ним, я сумела заговорить. «Нужно отойти от воды, найти место поближе к лесу. Там наверняка будет легче согреться, чем у воды. Выбирайте из этой кучи то, что будет хорошо гореть, и пошли». «Найти то, что будет хорошо гореть, нетрудно». Раздраженно, с вызовом сказал Кирилл. «А вот зажечь это все будет нечем». «Ну, это у вас нечем, а у меня мой непотопляемый рюкзак цел». «Значит, зажжем. Он меня не узнал. Обидно. Я понимаю, темно, голос хрипит, зубы от холода прищёлкивают, как у голодного щенка, но не узнал. Обидно, больно, где-то там, глубоко.